«Ах, детушки, детушки! Вспомните, мать, как в могилке лежать будет! Вспомните! Да поздно уж будет!» Маменька вступился Порфирий Владимирович. «Оставьте эти черные мысли! Оставьте!» «Умирать, мой друг, всем придется!» — синтенциозно произнесла Арина Петровна. «Не черные это мысли, а самые, можно сказать, божественные!» «Херею я, детушки! Ах, как хирею Ничего-то во мне прежнего не осталось. Слабость, да хворость одна. Даже девки-поганки заметили это, и вуз мне не дуют. Я слова они два, я слова они десять, одну только угрозу имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь, ну, иногда и попритихнут. Подали чай, потом завтрак, в продолжении которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой.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 Это родительское, это благословение. «Ах, маменька, это такой поступок, такой поступок!» Начал было Порфирий Владимирович, но Арина Петровна опять остановила его. «Стой, погоди! Когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь. И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил». «Виноват, мол, маменька, так и так не воздержался».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 Как за папеньку-то я шла. У него только и было, что Головлёва. 101 душа, да в дальних местах где 20 где тридцать душ. С полтораста набралось. А у меня у самой-то и всего ничего. И нутка при таких-то средствах какую махину выстроила?»